Гавайские острова, 24 декабря. «Уля, по-моему, нам пора появиться перед журналистами», — проговорил Элвин. «Они находились в роскошном президентском номере одного из самых фешенебельных отелей на Гавайях. Был канун Рождества, самого светлого праздника. Заканчивался тяжелый год. Впереди их ждала целая жизнь. Ты так считаешь, милый?» Элвин знал, что сделал все совершенно верно. Та, которую он любил больше всего на свете, теперь была с ним. А после того, что произошло, они будут жить долго и счастливо, потому что уже ничто не сможет омрачить их любовь. «Какое платье мне выбрать, Эл?» — спросила Ольга. «Журналистам, как всегда, требуется сенсация, поэтому облачусь-ка я во что-нибудь мрачное» подчеркивающее, что прошлое еще давляет над нами. — Не надо, — возразил Элвин. — Лучше светлое. — Это заставит всех поверить, что мы, наконец, счастливы. — А мы ведь по-настоящему счастливы, — сказала Ольга, целуя его. Она осознавала, что любит его не так иступленно и страстно, как Стивена. Но Элвин спас ее. Кроме того, оказалось, что он великолепный любовник. И самое главное — На него можно положиться. Именно поэтому она выбрала его. Любовь придет позднее. После той безумной ночи произошло очень многое. Прокуратура получила реальные доказательства невиновности Ольги и причастности к преступлениям других лиц. Заместитель окружного прокурора Джейсон Мердок подал в отставку, так как все надежды на блестящее политическое будущее оказались погребенными в тот момент, когда он увидел заголовки утренних газет. Ольга Маккинзи невиновна, гласили они. Джейсон Мердок инсинуировал процесс. Таково заявление адвокатов невинно осужденный. Кимберли Маккинзи сознается в заговоре против Ольги. Адвокаты Ольги Элвина подали иск в 100 миллионов против Министерства юстиции и Джейсона Мердока в обмен на Отзыв иска, власти закрыли глаза на побег Ольги из тюремного фургона, который организовала Инна, наняв нью-йоркских бандитов. Стивен уже не мог предстать перед судом. Кимберли обвиняла его во всем, стараясь представить себя невинной и мало о чем подозревавшей жертвой Стивена. Но и при самом благоприятном исходе судебного разбирательства ее ожидали долгие годы тюрьмы. «Кажется, наступил наш день, Эл. произнесла Ольга. «Мы можем праздновать победу». Это действительно была победа. Наследниками миллиардов и концерна «Центурион» признали двоих — ее и Элвина Маккинзи, который оказался непричастен к делам собственной сестры. А брак Элвина и Ольги стал еще одной сенсацией. Журналисты просто осаждали их, требуя пресс-конференции, Светские хроники называли их «парой года». «Это не просто победа», — заметил Элвин. «Это триумф. Тебе, как совладельцу Центуриона, небезинтересно будет узнать, что процесс над тобой оказался эффективнее любой рекламной кампании. Оборот с продаж с сентября возрос более чем на 30%. Не время думать о бизнесе, Эл, сказала Ольга. «Но мне кажется...» что концерном управлять у нас получится. «Я почему-то такого же мнения», — произнес Элвин, прижимая ее к себе и целуя. «Нам пора», — поторопила Ольга. «Нас ждут на пресс-конференции». Но как я выгляжу?» «Великолепно», — признал Элвин. «Просто великолепно. Все-таки свершилось то, чего я хотел больше всего на свете. Ты стала моей Журналисты встретили их аплодисментами, что бывает в исключительных случаях, но этот случай был именно таким. Ольга чувствовала, что в просторном брифинг-зале отеля начинается ее новая жизнь, и она хотела, чтобы все в ней было как нельзя лучше, а именно так и будет. Все плохое осталось позади, теперь с ней был Элвин. Защелкали фотокамеры вспышки... Их стрекот был даже приятен, а не противен. Это были фанфары Триумфа. Ольга понимала, что ее фотографии появятся на обложках всех крупнейших журналов Америки. Она добилась своего. У нее есть деньги, власть и Элвин. Она посмотрела на него и подумала, что ради этого стоило пройти все круги ада. Когда-нибудь она по-настоящему полюбит Элвина. И, чарующе улыбнувшись, Ольга начала пресс-конференцию. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Апрель 2022 года. Звукорежиссер Елена Смирнова. Читал Андрей Леонов.